«И сама вела весь дом», — продолжала я, улыбаясь, словно хотела сказать. «Я чувствую себя вполне непринужденно, я часто обсуждаю ее. Это, должно быть, требовало массу времени и труда. Боюсь, что сама я предоставлю это экономке». «Ну, не все могут все делать сами. Вы ведь еще так молодые, не правда ли? Без сомнения, потом, когда вы здесь ко всему привыкнете, к тому же у вас, кажется, есть свое хобби, не так ли? Кто-то мне говорил, что вы увлекаетесь рисованием, любите рисовать этюды». «Ах, вы об этом!» — сказала я. «По-моему, это такая мелочь». «Это очень приятный талант», — сказала жена епископа. «Вовсе не каждый умеет рисовать этюды. Вы не должны бросать это занятие. В Мендерле масса красивых уголков, которые прямо просятся на бумагу». «Да», — сказала я, — «да, вероятно, так». Придя в уныние от ее слов, я внезапно увидела как я блуждаю по лужайкам со складным стулом и ящиком с карандашами в одной руке и моим приятным талантом, как она его назвала, в другой. Это звучало, приятный талант, как любимая болезнь. Вы играете в какие-нибудь игры, ездите верхом, охотитесь... — спросила жена епископа. — Нет, — сказала я, — ничего этого я не умею, я люблю ходить пешком, — добавила я жалкое оправдание. — Лучший моцион в мире, — сказала она оживленно, — мы с епископом очень много ходим пешком. Я представила, как он кружит по собору в широкополой шляпе и гетрах, держа ее под руку. Она принялась рассказывать о том, как много лет назад они совершили пешую прогулку по Пенинским горам, проходили в среднем по двадцать миль в день. И я кивала, вежливо улыбаясь, спрашивая себя, где эти Пенины, которые я представляла чем-то вроде Анд, и лишь потом вспомнила, что это та самая цепь невысоких гор, которые были отмечены неровной линией посредине розовой Англии в моем школьном атласе, и епископ так и не снял ни разу шляпу и гетры. «Неизбежная пауза. Взгляд на часы не нужен, потому что стенные часы в гостиной пронзительно пробили четыре, и я поднимаюсь со своего кресла. Я так рада, что застала вас. Надеюсь, вы нас навестите. С большим удовольствием. Епископ, к сожалению, всегда очень занят. Передайте, пожалуйста, привет вашему супругу, и не забудьте попросить его возродить костюмированный бал». Да, разумеется, притворяясь, что мне все про это известно, а затем, сидя в уголке машины, направлявшейся домой и кусая ногти, я представляла огромный холл в Мендерли, забитый людьми в маскарадных костюмах, шум, болтовню и смех движущейся толпы, музыкантов на галереях, ужин а-ля фуршет, возможно, в парадной гостиной, длинные столы с закусками вдоль стен. И я представляла Максима стоящего у подножия лестницы. Он смеялся, пожимая руки, и оборачивался к той, кто стояла рядом с ним, высокая и стройная темными волосами, как сказала жена епископа, темными волосами и очень белым лицом, кто и чьи быстрые глаза следили, чтобы ее гостям было хорошо, кто отдавал через плечо приказания слугам, той, что никогда не бывало неловкой и неизящной, за кем, когда она танцует, остается в воздухе аромат белой азалии. Вы часто будете устраивать приемы, мисс, The я снова слышала этот голос, любопытный, словно на что-то намекающий голос женщины, живущей по другую сторону от Кедлита, которой я нанесла ответный визит. Я видела снова ее глаза, подозрительные, оценивающие, охватывающие единым взглядом мой туалет от шляпы до туфель, быстрый взгляд сверху донизу, от которого не убережется ни одна новобрачная. ни в положении ли я?» Я не хотела больше ее видеть. Я не хотела больше видеть ни одной из них. Они приезжали с визитом в Мендерли только из любопытства, из желания сунуть нос в чужие дела».